Глава 67. Старый знакомый. Екатеринбург, 6 февраля 2009 год. Восстановление заняло больше времени, чем рассчитывала Моргана. Впрочем, ей еще никогда не приходилось регенерировать сколь-нибудь будь серьёзные повреждения организма. А тут еще добавилось истощение. Что же, это был первый в своем роде печальный опыт молодой криганки. Однако, если бы не смешное происхождение девушки, благодаря которому ее тело обладало значительно более высокой по сравнению с людьми устойчивостью ко всякому негативному воздействию и собственными помимо эмагии способностями к восстановлению процесс мог бы затянуться на еще более долгий срок. Да, после встречи с отцом в ее жизни существенно добавилось острых ощущений, но Маргана не жалела ни о чем. Все прошедшие 23 года Она понятия не имела о том, что такое родительская любовь. Отец помог ей ликвидировать этот пробел, и для нее это с лихвой окупало все проблемы и беды последнего времени. Отец. Мысль о нем заставила Моргану вздрогнуть. Ее сердце сжалось от беспокойства. Как он там? Мать наверняка отправила к нему своих серых убийц, а против них он беззащитен так же, как и она, даже больше потому что телепортации он не владеет, а потому сбежать от них не сможет. Его необходимо срочно разыскать, пока не стало слишком поздно. О том, что со спасательной экспедиции она опоздала, не хотелось даже думать, и гонят себя мрачные мысли, Маргана переместилась в Екатеринбург. Отыскать отца оказалось достаточно просто, по повсплеском и магии. Это одновременно и обрадовало, и обеспокоило Маргану. С одной стороны, в однозначно говорили, что он жив, ибо, насколько был известно молодой криганки, другие действующие маги как в данном городе, так и вообще в базовом мире отсутствовали. С другой, судя по их мощности, отец вышел на новый уровень силы, а значит, столкнулся с очень серьезными проблемами. Например, с десмодами. Следовательно, ему нужна помощь, причем немедленно. Еще один тревожный момент заключался в том, что всплески подобной интенсивности наверняка засекла не только она, но и анхоры. На данный факт эти жандармы базового мира отреагируют однозначно, и скоро от них там будет не продохнуть. Встречаться с ними Моргана не испытывала ни малейшего желания, да и отцу от подобной встречи не приходилось ожидать ничего хорошего. Так что следовало торопиться. Молодая криганка сумела достаточно точно навести вектор телепортации был всплеском эмагии и материализовалась достаточно близко от места действия, а именно прямо напротив дома, где Игорь в этот момент расправлялся с боевиками Дробышева. Первым ее желанием было немедленно отправиться внутрь на помощь отцу, но, подумав, она отказалась от этой идеи. Дело в том, что вспышки эмагии были слишком сильны, чтобы предполагать присутствие десмодов. Эти твари, выпив часть излучаемой отцом энергии, значительно понизили бы интенсивность импульсов. Здесь же энергия и заливалась беспрепятственно, а следовательно, мощность всплесков объяснялась охватившей отца бешеной яростью. Значит, надо быть предельно осторожной, чтобы случайно не попасть под раздачу. Девушка огляделась. На другой стороне улицы располагалась четырехэтажная парковка, и Маргана рассудила, что если переместиться на ее крышу, Можно будет без помех наблюдать за всеми событиями, оставаясь незамеченной и в нужный момент вмешаться. Но, очутившись в указанном месте, она обнаружила, что оказалась не единственной, кому пришла в голову подобная светлая мысль, а человек, избравший, как и она, крышу парковки в качестве точки наблюдения, похоже, забрался сюда отнюдь не с добрыми намерениями. Об этом говорила лежавшая рядом с ним винтовка с оптическим прицелом. Впрочем, теперь намерения мужчин уже не имели ни малейшего значения, ибо он был мёртв. Чтобы убедиться в этом, Моргане было достаточно бросить на него всего один взгляд. Полное отсутствие ауры говорило само за себя. Причем смерть киллера наступила явно от магии. Быстрый осмотр подсказал Моргане, что в ход пошло самое примитивное, но четко срабатывающее заклятие остановка сердца. Его след стремительно рассеивался, и через пару минут должен был исчезнуть совсем. Но молодая криганка успела заметить печать Силы Святого Ордена. Это ей активно не понравилось, но орденца уже и след простыл, а вот отец по-прежнему крошит кого-то в капусту на противоположной стороне улицы. Однако она ведь сюда прибыла именно ради него. Так что десмат с ним, с посланцем ордена, есть вещи поважнее. А ты даром времени не теряешь, послышался сзади знакомый голос. Почему-то меня уже не удивляют регулярно появляющиеся вокруг тебя трупы. Моргана подчеркнуто медленно повернулась к материализовавшемуся на крыше Кригу. Что ты здесь делаешь, Бредин? холодно осведомилась она. Шпионишь за мной? Сайфер все никак не успокоится. Я же обещала, что буду держаться вне политики. Отнюдь, девочка, отнюдь. Сайфер тебе верит. Просто ты иногда увлекаешься, а верховному не хочется, чтобы ты попала в беду, вроде той, что произошла недавно. С чего вдруг такая заботливость? Обижаешь Моргана. Сайфер всегда был расположен к тебе. Возможно, ты представляешь собой будущее Кригов, некое эволюционное звено, появившееся на свет благодаря амбициям твоей матушки. Наша проблема в том, что мы закостенели в том состоянии, в котором нас создали и практически не развиваемся. Ты могла бы это изменить. Прости, но всю жизнь горбатится на благо нашей расы не входит в мои планы, пока не входит, тон улыбнулся Блегин. Ты еще не созрела. Тебе нужно, как это говорится у людей, перебеситься, поразвлечься в базовом мире, поиграть в заботливую дочку. Может быть, посмотреть миры счета. Но поверь, девочка, все это тебе очень скоро наскучит, и тогда придет время подумать о серьезных делах, о своем предназначении. Вам придется долго ждать. Ничего, подождем. Для этого у нас есть и терпение, и время. Главное, береги себя. Ты нужна не только своему папочке. Ну-ну. Не веришь в чистоту наших намерений? Впрочем, дело твое. Главное знай, мы тебе не враги, и к нашим советам порой стоит прислушаться, так как они даются для твоего же блага. Например, сейчас. А что сейчас? Дело в твоем отце. Он представляет собой большую проблему, причем для всех сразу. И для вас, для нас в наименьшей степени, больше для твоей матери и анхоров. Весь этот год, в течение которого он пользуется своей разблокированной силой, Его выручали два фактора. Во-первых, он не выходил за пределы первого уровня, на котором всплески эмагии трудно засечь с расстояния. А во-вторых, после гибели смотрящего Грехова, Анхорри непонятно почему сочли его мертвым. но тем, что он сейчас творит, твой отец засветился по полной программе. Конечно, за последние два тысячелетия структура организации Светлых вторых изрядно обюрократилась и погрузнела. Но вскоре сюда прибудет их ударный десант. Кстати, о твоем существовании и связи с Имагом, они еще не подозревают, и лучше бы так оно и оставалось как можно дольше. Не имею ни малейшего желания с ними встречаться. Рад, что мы думаем одинаково. Утаскивай отсюда отца как можно скорее, иначе вам придется плохо. Спрячьтесь где-нибудь и пересидите, только тихо, без подобных фейерверков. Одновременно с его словами сзади послышался грохот, скрежет и крики. Морган обернулась. Здание напротив рушилось, а выпрыгивающие из-за люди гибли, сметаемые волнами эмагии, исходящими от отца стоящего на тротуаре. От мощи, излучаемой им отрицательной энергии, даже Моргане стало не по себе. Чем же они умудрились так его разозлить? И где, интересно, десмоды? Неужели еще не добрались до отца? Или на своё несчастье уже добрались и теперь где-то гниют? Что-то ведь спровоцировало его переход на следующий уровень. Пока она размышляла, отец закончил расправу и быстрым шагом двинулся прочь, оставив за спиной разваливающийся дом. Вид у него был до крайности злой и сосредоточенный. Похоже, это было ещё не всё из намеченного им на сегодня. Пришла пора ей вмешаться. Дневник Лены Медниковой. 6 февраля 2009 год. Мне трудно описывать этот день. Только сажусь за дневник, как начинаю плакать и трястись от пережитого ужаса. Несколько раз бралась за ручку и бросала, но я не могу пропускать такие события. Иначе зачем вообще его пишу? В конце концов, моя настойчивость и прошедшие с того дня время позволили мне сделать это. Но, боже, как мне больно. Олег пришел домой под утро. Виск какой-то сонувшийся, но с лихорадочно горящими от возбуждения глазами. Ты что, всё время сидел в штабе? спросила я. Не совсем, ответил он и неровно рассмеялся. Ты меня пугаешь. Не стоит. Это всего лишь разрядка. Всплыло несколько старых проблем, которые требовалось урегулировать до выборов. Теперь всё в порядке. Правда? Истинная. Мне нужно немного поспать, и я опять поеду в штаб. Олег вдруг бросил на меня жёсткий взгляд. Слушай, а ты давно видела Игоря? Этот вопрос застал меня врасплох, и хотя я приложила максимум усилий, чтобы сохранить самообладание, боюсь, в первый момент глаза выдали меня. Какого Игоря? спросила я, тем не менее, не собираясь так просто раскалываться. Будешь притворяться, что не помнишь его? Притворяться? Я не понимаю, о чем ты. Но твой тон мне не нравится, а мне не нравится твоя ложь. Да каком Игоре ты говоришь? У тебя что, много знакомых с таким именем? А логинавей, разумеется. Ах, и этот, который работал в нашей фирме. А чего ты вдруг о нем вспомнил? Он ведь был влюблен в тебя. Ну и что? В меня раньше много кто был влюблен. Ты будешь ревновать каждому из них? Олег усмехнулся, покачал головой и двинулся к бару. Достал оттуда бутылку коньяка, налил себе граммов 30 и залпом выпил. Каждому? Нет, милая. Только к тем, с кем ты спишь. Что? Удар кулаком по столу заставил меня вздрогнуть. Ты виделась с Логиновым на базе и переспала с ним. Это безумие. Нет, это правда. Он налил себе вторую и опустошил ее столь же стремительно, как и первую. Затем повернулся ко мне, и в глазах его горело пьяное бешенство. Видимо, эти две рюмки коньяка были для него далеко не первыми в эту ночь. Я попытался его урезонить. "Поверь, Олег, я тебя не обманывала. Не знаю, кто тебе все про меня наговорил, но это клевета. Нас хотят поссорить. Может быть, та твоя сумасшедшая поклонница?" "Ложь!" выкрикнул Олег и запустил в меня рюмкой. Я едва успела пригнуться. Рюмка ударилась о стену. Рюмка ударилась о стену и разлетелась на сотни мельчайших осколков. Всё ложь до последнего слова. С ненавистью, буквально зашипел он брызгой слюной. Я знаю, что там произошло. Ты развлекалась на базе со своим любовником, а Таня застукала вас. В отличие от тебя, она любит, любила меня бескорыстно. Тебе же нужны только мои деньги и успех, а также будущая власть. Думаешь, я совсем идиот и не понимаю, в чём дело? Она бы всё мне рассказала. Но и тебе, и твоему хахлю, это было совсем не в масть, и вы убили ее. Что скажешь не так? Видимо, при этих словах я достаточно явно побледнела, так как он торжествующе воскликнул: "Ага! проняло все таки Думали, закопали тело в лесу, и никто не узнает?" «Дудки! вас там видели. Так что вы зря пролили ее кровь. Ни ты, ни Логинов не избежите возмездия". Он сдохнет сегодня же. Об этом позаботится мой человек. А о тебе? А тебе позабочусь я сам. Очередной глоток коньяка он сделал прямо из бутылки, затем отставил ее в сторону и вытащил из кармана нож. Я вскрикнула и бросилась к двери, но он загородил мне путь, расплываясь в безумной улыбке. Я отскочила назад, не сводя глаз со здоровенного лезвия, на котором бликовал свет торшера. Меня охватил ужас и отчаяние. Я поняла, что сейчас умру. С пьяным или нет, мне с ним не справиться. Олег, мужчина крепкий, спортивный, да и нож у него такой, что один взгляд на него вызвал у меня приступ дурноты. Все так же улыбаясь, он двигался неотвратимо, словно возмездие. Я пыталась нащупать рукой хоть что-то тяжелое для защиты, но попадалась всякая мелочь: блокнот, ручка, газета. Вот я уперусь лопатками в стену. Все, дальше отступать некуда. Олег взмолился: "Я умоляю, не надо". Но он лишь еще раз ухмыльнулся и сделал последний шаг вперед. Последний, потому что через секунду он вздрогнул и замер. Одновременно я услышала что-то напоминающее тихий звук бьющегося стекла. Примерно такой же издала разлетевшаяся рюмка, а потом Олег рухнул ничком. Секунда 10 я стояла, превратившись в соляной столб. Он упал так, Что со своего места я видела образовавшееся черное пятно на его виске и вытекающая оттуда темную жидкость. Я словно впала в ступор, не соображая, что делаю, коснулась пальцами лужицы на полу и поднесла их к своим глазам. Красное. Словно в тумане я повернулась к окну и увидела в стекле маленькое отверстие, от которого пошли лучики трещин. Он мертв. Его застрелили. Пришло наконец понимание. На меня вновь накатила дурнота, и на сей раз ей уже невозможно было противостоять. Мои колени подогнулись, и я без чувств рухнула на пол.